Глава 18. Весь перекресток накрыло огнем. Легковые машины уже успели эвакуировать, поэтому пострадала только цистерна с бензином. «Сюда, Кацураги-сан, сюда!» — кричал мне полицейский. Двое пожарников тащили двух своих коллег в безопасную зону. Лекарская магия в моей голове пылала хлеще, чем пламя пожара. И сам факт этого сообщал мне сразу две новости. Хорошую. Пострадавшие пожарные еще живы. И плохую. Состояние одного из них критическое, и ему срочно требуется помощь. Я, прикрыв лицо от едкого дыма, подбежал к пожарным. «Почему цистерна взорвалась?» — схватившись за голову, кричал водитель такси Хатори. «Не смогли потушить!» — тяжело дыша ответил один из пожарных. «Слишком поздно поняли, что огонь уже зашел слишком далеко». Как вы себя чувствуете? спросил я мужчину. Причины возгорания потом обсуждать будете. Я должен оказать вам первую помощь. Да я в порядке, отмахнулся он. Мирукасан тоже не задело, а вот Киёшисан и Вакидзисан, кажется, потеряли сознание. На всякий случай я бегло осмотрел анализом пожарных, которые убеждали меня в том, что хорошо себя чувствует. В целом, они не лгали. Несколько ожогов, дымом надышались. Но ничего угрожающего их жизни я не обнаружил, а потому сразу же перешел к лежащему на холодном асфальте Вакидзе. Повреждения от взрывной волны могут быть самыми разнообразными, поэтому лучше всего осмотреть сразу все органы и системы. Однако, хоть Вакидзе и был без сознания, по-настоящему жизни угрожающих травм я у него не нашел. Лишь ушиб головного мозга, который мне с легкостью удалось купировать. я улучшил проводимость нервного волокна и расширил окружающие сосуды, чтобы избежать отека. — Что с Вакидзи-саном? — обеспокоенно спросил один из пожарных. — Сотрясение, не беспокойтесь, — произнес я. — Уложите его в безопасном месте подальше от дыма. Сейчас ему нужен чистый воздух. — Хорошо, Кацураги-сан, вы только, пожалуйста, Киоши-сана внимательнее смотрите Он был ближе всех к цистерне, когда она взорвалась. — взмолился пожарный и потащил своего коллегу, к служебной машине. Я присел рядом с Киоши, и на этот раз анализ совершил такой кульбит в моем магическом центре, что я сам чуть сознание не потерял. Очевидно, здесь у нас по-настоящему серьезная травма. В первую очередь я осмотрел головной мозг. Удивительно, но сотрясения нет, зато в грудной клетке все крайне плачевно. Плевра, мешок, в котором находятся легкие, не повреждена, Однако сама легочная ткань уже начинает гореть от воспалительного процесса. Ушиб легкого. Взрывная волна сотрясла легкие, и те сильно приложились о стенки грудной клетки. Изо рта киёша течет кровь. Но проблема не в пищеварительном тракте. Он эту кровь откашлял, поскольку та уже скапливается в его легких. Капилляры в легочной ткани разорвало, поэтому дышать ему сейчас крайне трудно. Кислороду не просто пробиться через жидкую среду. Повезло еще, что передо мной всего лишь ушиб, а не разрыв легкого. Тогда я бы даже с помощью лекарской магии вряд ли смог бы лечить без хирургического вмешательства. Стоп. Но почему тогда мой анализ так ревет? Я ведь явно что-то упускаю. Где-то должна быть еще одна травма или... Вот оно. Давление падает. Сердце начинает биться все медленнее и медленнее, а дыхание постепенно сходит на нет. Триада взрывной травмы легких. Но самое главное, похоже, из-за повреждения ткани в сосуды попал воздух. Воздушная эмболия. Состояние, при котором пузырек воздуха перемещается вместе с кровотоком и может закупорить крупный сосуд, из-за чего орган, к которому этот сосуд идет, начнет погибать. Существует распространенный миф на эту тему. Особенно его любят обыгрывать в фильмах и книгах. Якобы, если ввести воздух в вену через капельницу или шприц, то человек вскоре умрет. Но такого количества воздуха недостаточно для нанесения вреда человеку. От пузырьков в капельнице никогда не случится воздушная эмболия. А вот от травмы легкого – запросто. Пока лекарская магия восстанавливала поврежденные легкие, я сконцентрировал все свое внимание на крупных сосудах. Где-то там должен быть пузырек воздуха. Он будет выглядеть, как неоднородный участок в потоке крови. Вопрос в том, где он. Проклятие. Я увидел его и тут же понял, что могу опоздать. Пузырек только что прошел по сонной артерии и направился к сосудам мозга. Как только он попадет в узкий сосуд, он тут же его перекроет и произойдет ишемический инсульт или как его называют иначе инфаркт мозга. я тут же направил магию на пузырек, который уже начал замедляться и заставил его раствориться в крови временно изменил скорость кровотока и уничтожил потенциальную закупорку однако предчувствие грядущей смерти моего пациента так меня и не покинуло похоже это не единственная травма я упустил что то еще Барабанные перепонки целы, кишечник не разорвало, а эти органы часто страдают из-за перепада давления, который вызывает взрыв. Я заставил работать анализ на полную мощность, смотрел сразу на все органы и сосуды. И лишь когда мои силы иссякли более чем наполовину, я нашел причину своей тревоги. В нескольких сосудах образовались небольшие наслоения тромбов, не опасные для здоровья пациента, но это было лишь начало. «Только этого не хватало», — вслух выругался я. «Что такое, Кацураги-сан?» — спросил один из пожарных. «Мы еще можем его спасти? Помощь скоро будет. Я видел на горизонте мигалки скорой». «Дайте мне минуту, я постараюсь все исправить», — ответил я. Благо, оставшиеся пожарные и полиция были заняты ликвидацией пожара, поэтому не наблюдали за тем, что я делаю с пациентом. За пять минут до приезда машины скорой помощи я понял, где скрывается еще одна проблема. Ушиб легкого и взрывная травма спровоцировали образование свободных радикалов. Это такие образования, которые по сути своей являются обломками молекул. И им страстно хочется связаться с первым попавшимся веществом, чтобы окислить его. Точно такой же механизм часто наблюдается при радиационном поражении. Радиация образует подобные радикалы, из-за чего и наносит вред всему организму. Прямо сейчас в теле киёши идет окисление жиров, тромбоз и развитие такого грозного заболевания, как ДВС-синдром. Диссиминированное внутрисосудистое свертывание или тромбогеморрагический синдром. Это состояние представляет из себя абсолютный хаос в кровевосстанавливающей системе организма. Сначала организм, как сумасшедший, начинает образовывать тромбы. Но бесконечно он это делать не может. Через несколько часов или суток все материалы для тромбов кончатся, и тогда запустится абсолютно противоположный процесс. Множественные кровотечения и кровоизлияния. В стационаре киёши помогут предотвратить это состояние. Но лучше я начну лечение прямо сейчас. Бывают случаи, когда ДВС-синдром развивается молниеносно. Тогда пострадавшего не успеют довести до больницы. Есть риск, что он скончается прямо в машине скорой. И единственное, что я мог сделать в полевых условиях, это заставить всю систему свертывания крови застопориться. Если бы у меня в арсенале была молекулярная лекарская магия, я бы полностью остановил процесс. Но пока что я лишь стабилизировал тромбоциты. чтобы тени выделяли активные вещества, из-за которых может произойти катастрофа. Когда я закончил, около нас остановилась машина скорой. Фельдшеры погрузили пострадавших, но прежде чем они отъехали, я крикнул. «У Киёши-сан ушиб легкого и высокий риск развития ДВС-синдрома. Его нужно будет сразу же перевести в реанимационное отделение. Позвоните в больницу, предупредите, чтобы приготовились к очистке плазмы крови, к плазмоферезу». «Пока что можно ввести глюкокортикостероиды. Они у вас в наличии точно есть». «Спасибо за совет!» — поспешно поклонился фельдшер и запрыгнул в машину. Пока я возился с пострадавшими, к пожарным прибыло подкрепление, и им удалось очистить дорогу. «Спасибо вам большое, Кацураги-сан!» — крикнул мне вслед офицер полиции. «Для меня честь работать бок о бок с героем Токио!» Я поклонился ему в ответ и вернулся в такси. ох шумно выдохнул я. «Что ж, Хатори-сан, вы явно не ожидали, к чему приведет эта поездка, да?» «Это уж точно», — не отрывая взгляда от остатков пожара, ответил он. «Сегодня я больше клиентов не возьму». «Не беспокойтесь, я заплачу больше, чем договаривались. Вы ведь могли развернуться и уехать в город, но не сделали этого», — произнес я. «Не имелите чепухи, Коцураги-сан», — воскликнул водитель. «Да кем я себя буду считать, если сдеру тридорога с Коцураги-тенду?» Нет уж, едем в деревню Аска за ту же цену, как и договаривались. Даже не думайте давать больше, иначе обидите меня. До моей родной деревни осталось рукой подать. Мы проехали через треть префектуры Осака, и Хатори остановил машину около въезда в деревню. Дальше дорога была не расчищена, поэтому был риск, что легковая машина намертво застрянет в снегу. Спасибо, Хатори-сан, выбираясь из машины, поклонился водителю я. «Это вам спасибо. Вы столько жизней спасли у меня на глазах!» — воскликнул он. «Будет что о жене с дочкой рассказать, когда вернусь домой. Всего вам хорошего, Кацураги-сан!» Катори уехал, а я прошелся по глубокому снегу прямиком к своему дому. Мать уже ждала меня на крыльце. Видимо, заметила, что в деревню въехало такси. тенда кун Наконец-то!» — улыбнулась она и стиснула меня в крепких объятиях. Я видела в новостях, что на перекрестке у въезда в префектуру произошла авария. Вся извелась, боялась, что ты мог там оказаться». «Я там и оказался», — усмехнулся я. «Поэтому и задержался. Пришлось оказывать первую помощь пострадавшим. Но не будем сейчас об этом. Где отец?» «В туалете, тэндокун вздохнула она. «Уже четвертый час оттуда не выходит». «Ты так и не объяснила, что с ним происходит», — подметил я. «Только написала, что у него с головой что-то не так». А в туалете-то он почему? Запор? Диарея? Да все в порядке у него со стулом. Заперся и не выходит. Ты же знаешь, что он любит там долго восседать, но больше получаса он никогда там не засиживался. Меня всегда удивлял этот феномен. Огромное количество мужчин любит проводить много времени в туалете. Причем физиология человека устроена так, что мужчинам на акт дефекации требуется меньше времени, чем женщинам. однако последние проводят в туалете меньше времени. Эту странную тенденцию психологи объясняют тем, что мужчины находят в туалете убежище от множества окружающих их проблем и обязанностей. Там их какое-то время точно никто не побеспокоит, а потому это становится чуть ли не единственным местом в мире, где можно побыть наедине с собой. Чисто с точки зрения ментального здоровья это хорошо, Однако долгое сидение на унитазе провоцирует развитие геморроя. А уж четыре часа в туалете — это совсем перебор. «Я сейчас с ним поговорю», — сказал я матери, когда мы вошли в прихожую. «Только объясни все подробнее, с чего все началось. Я ведь несколько месяцев назад его видел, и в прошлый мой визит все было хорошо». «Понимаешь, Тэндокун, еще за две-три недели до Нового года он начал неважно себя чувствовать». самосан не мог уснуть по ночам, ворочался и ворочался, зато днем дрых, как убитый. А потом я начала замечать странности в его поведении. Забывчивым стал, чушь всякую городит. Однажды и меня даже именем другим назвал, а вчера...» Кацураги Айка с трудом сдержала слезы. «Вчера спросил меня, покормила ли я Тэнда Куна. Мол, ты после школы уставший пришел и даже на ужин не вышел. Мне кажется, твой отец сходит с ума». «Насчет сумасшествия судить еще рано», — помотал головой я. «Ты пока иди на кухню, завари чаю. Я его вытащу из туалета, осмотрю, а потом все вместе поужинаем». «Хорошо», — громко шмыгнув, ответила мать и удалилась в соседнюю комнату. Очевидно, что у Коцураги Сомы произошло нарушение мыслительной деятельности. Но какова причина, мне только предстоит выяснить. Рано еще отцу скатываться в старческую деменцию. Очень рано. Я постучал в дверь туалета. «Отец, это я, Тенда!» — крикнул я. «Ты можешь оттуда выйти?» «А, Тенда-кун?» — промямлил он. «Ну, могу, наверное. А зачем?» «Да, одной этой фразы достаточно, чтобы понять, с ним что-то не так. Мы не виделись несколько месяцев». В здоровом состоянии он на мой приезд отреагировал бы не так. «Отец, мама сказала, что ты болен. Мне нужно тебя осмотреть», — настоял я. «Да и вообще, почему бы тебе просто не поздороваться с сыном? Имею же я право повидаться со своим отцом». «Ладно, ладно, вот расшумелся», — послышалось его ворчание. «Сейчас выйду. Ты к нам надолго, Тэнда-кун? Хочу на рыбалку с тобой сходить. Посидим на берегу, поболтаем, а потом искупаемся и домой. Мать на муху сварит». «Искупаемся. Зимой. Ага». Он, похоже, даже во времени перестал ориентироваться. Через пять минут отец помыл руки и вышел из туалета. Кацураги Сома выглядел растерянным. Слегка пошатываясь, он прошел мимо меня на кухню и сел за стол. Даже не обратил внимания на то, что я приехал его навестить. За отцом тянулся странный запах. Каждый его выдох отдавал чем-то сладковатым. Напоминал запах прелых яблок и аммиака. Одного лишь этого симптома мне хватило, чтобы понять, где кроется проблема. Нет, мой отец не сошел с ума и в старческий маразм не впал. У него сильно нарушилась работа одного из самых важных органов. Отец потянулся к стакану с водой. Его ладони ходили вверх-вниз, будто мужчина пытался изобразить движение плавников. Этот тремор называется астериксисом. И он, как и запах прелых яблок, встречается при нарушении работы печени. Печеночная энцефалопатия – вот причина его неадекватного поведения. Видимо, по какой-то причине печень перестала выполнять свою главную функцию – обезвреживание токсичных веществ. А такие вещества присутствуют в организме всегда. Банальное переваривание белков провоцирует выброс токсичных соединений, которые обезвреживаются печенью. Кроме того, клетки нашего организма все время сменяют друг друга. Одни умирают, а на смену им приходят новые. И элементы мертвых клеток точно так же проходят через печень. Но если вся эта дрянь перестает фильтроваться, она сразу же идет через кровоток в мозг. Поэтому мыслительная деятельность человека угнетается, возникает дневная сонливость. Такое состояние легко спутать с алкогольным опьянением или сумасшествием. Я попросил мать не вмешиваться, а сам принялся осматривать отца анализом. Да, действительно, печень была изменена. Не цирроз, но признаки гепатита имеются. Вряд ли он вирусный. Скорее всего, отец чем-то сильно надорвал печень. Я потратил последние остатки лекарской магии на восстановление печени, улучшил кровоток в головном мозге, а затем провернул уже привычный мне трюк, с кратковременным спазмом сонных артерий, чтобы заставить отца уснуть. Мать вздрогнула, когда Кацураги Сома откинулся на спинку стула. Однако я вовремя поймал его, а затем произнес. — Все в порядке, не беспокойся, он просто уснул. Давай я отнесу его в спальню, а потом все тебе объясню. — Тентакун, может, ему нужна госпитализация? — произнесла она. — Он ведь ни в какую не хотел ехать к врачу и тебе запрещал звонить. Пока он спит, мы точно сможем его положить в больницу. — Нет, не стоит, — помотал головой я. — За эти два дня я полностью восстановлю его самочувствие. Даю тебе слово. Я отнес отца в спальню, после чего вернулся на кухню и сел рядом с матерью. — А теперь скажи мне, какие он пьет таблетки? — поинтересовался я. — Помню, что раньше он принимал лекарства от давления и больше ничего. Что-то изменилось за это время? Если честно, почти ничего, хотя... Нет, ты прав, Тендакун. Кое-что ему в поликлинике вправду добавили. Он в начале декабря обращался к врачу из-за отеков ног. Ему выписали мочегонные препараты и еще какие-то таблетки. Мать отошла к шкафчику с лекарствами, после чего принесла мне несколько упаковок препаратов. Среди них были таблетки от давления, мочегонные и транквилизаторы. «А зачем отцу транквилизаторы?» — не понял я. «Их назначают от неврозов, тревожности и других подобных состояний». «Ой», — вздохнула она, — «Тэндокун, ты прости нас, пожалуйста. Мы ведь не рассказывали тебе. И все, отец твой упирался, не разрешал мне говорить об этом». «Да не томи, что случилось-то?» «Да близкий друг твоего отца недавно на лодке затонул. В ноябре еще», — ответила мать. Он сильно расстроился из-за этого, начал пить по вечерам. В итоге ушел в запой, а выйти из этого состояния уже не мог, понимаешь? Вот он и пошел в больницу. Там ему нарколог назначил эти таблетки. Такое действительно делается, чтобы купировать тремор, судороги и тревожность после запоя. Вот только отцу не повезло. В его организме пересеклось сразу несколько неблагоприятных факторов. Транквилизаторы и мочегонные препараты — могут вызвать поражение печени. А если учесть, что перед этим отец длительно пил, орган и так сильно ослаб. — Скажи, Тэндэкун, он нормальным уже не станет? — чуть не плача спросила мать. — Станет. Убрать это состояние несложно, — объяснил я. — Я завтра доеду до больницы Камагасаки. Попрошу Номарусана, чтобы он выписал отцу гепатопротекторы и слабительное. — Слабительное? А оно ему зачем? — не поняла мать. «Лактулоза», — коротко ответил я. «Этот препарат размягчает стул, но, что самое главное, собирает в кишечнике всю ту дрянь, которая вызывает у него это сумасшествие. Мы его быстро на ноги поставим, вот увидишь». Наш разговор прервал громкий стук в дверь. «Тэндэкун, выходи, я знаю, что ты приехал!» — услышал я незнакомый мужской голос. «А это еще кто, черт возьми, такой? В глухой деревне, да еще в столь позднее время, точно не приходится ждать гостей, особенно тех, которые знают мое имя.